Инь и Шанди. Все эти и многие другие важнейшие особенности религиозной структуры Китая были заложены в глубокой древности, начиная с эпохи Шан инь. Иньская цивилизация городского типа появилась в бассейне Хуанхэ в середине II тысячелетия до нашей эры. Примерно в то же время, что и арии в Индии, как и у ведических ариев, у инцев был немалый пантеон богов и духов, которых они почитали и которым приносили жертвы, чаще всего кровавые, в том числе и человеческие. Но с течением времени на передний план среди этих богов и духов всё более отчётливо выходил Шанди. Верховное Божество и легендарный родоначальник инцев, их предок Тотем. Великий Бог и Божественный Первопредок в одном лице такое сочетание встречалось и в других религиях, особенно древневосточных, например, в Египте. Однако уже в иньском Китае Шанди воспринимался прежде всего как первопредок, заботившийся о благосостоянии своего народа. Это проявлялось в том, что именно к Шанди шли просьбы и мольбы иньцев, связанные и с проблемой урожая, и с военным успехом, и с благополучным разрешением от бремени супруги правителя Вана и тому подобное. Смещение в культе Шанди акцента в сторону его функции первопредка сыграло в истории китайской цивилизации огромную роль. Именно оно логически привело к ослаблению религиозного начала и к усилению начала рационального. Проявившегося в гипертрофировании культа предков, ставшего затем Основой основ религиозной системы Китая. Эта тенденция прослеживается уже в Шан-Инь. Страница 276. Индских правителей ванов, которые рассматривались в качестве прямых потомков и земных наместников Шанди, погребали в больших гробницах, с лошадьми и оружием, женами и слугами, запасами пищи и различными изделиями бытового назначения, со всем тем, что могло понадобиться человеку на том свете. Кроме того, в дни торжественных жертвоприношений в память умерших ванов, которые в загробном мире считались божествами, ди и стояли рядом с их первопредкам Шанди в Высшем Ди, приносились обрядовые человеческие жертвы, о чем свидетельствуют гадательные надписи типа «Предку Гену приносим в жертву 300 человек из племени Цян». В культе предков во главе с божественным Шанди В культе своей небольшой этнической общности, резко противостоявшей окружавшей их периферии из неолитических племен, пленников, из которых они приносили в жертву, инцы стремились почерпнуть дополнительную мощь и устойчивость. Божественная помощь, содействие потусторонних сил которым всегда приписывалось сверхъестественное могущество, постоянное общение с покойными предками, были для инцев необходимым элементом их существования. Вот почему в системе иньских религиозных представлений, а затем и вообще в религиозной системе Китая, столь большую роль стала играть мантика.